Историк Сергей Михайлович Соловьев Его жизнь, труды, научное наследство Разделы первой и третьей настоящей статьи написаны Дмитриевым, раздел второй – Ковальченко Свыше трехсот различных произведений Соловьева появилось в печати дореволюционной России Два издания выдержало однотомное собрание сочинений ученого 14 изданий имела его учебная книга русской истории. Разошлись пять изданий его общедоступных чтений о русской истории. Шесть изданий, популярно переложенные им на современный язык, русской летописи для первоначального чтения. Отдельные тома главного 29-томного труда ученого «История России с древнейших времен» выходили в свет по мере их написания с 1851 по 1879 год и выдерживали от двух до шести изданий. Наконец, известное книгоиздательское товарищество просветительского направления «Общественная польза», в деятельности которого активно участвовали такие русские ученые, как Менделеев, Тимирязев и другие, подготовила новое полное издание главного труда жизни Соловьева. Шесть толстых книг большого формата первый раз появились перед читателями в 1893 году, а затем стереотипно воспроизводились еще дважды в 1895 и 1911 годах. Читали такие творения Соловьева. Учились по ним. В наше время издательство «Мысль» была выпущена в 1959-66 годах и очень быстро разошлась полная история России с древнейших времен в 15 книгах. Спрос на эти книги, интерес общественности к ним были широкими и устойчивыми. Ныне осуществляется первое советское многотомное собрание сочинений Соловьева, которое включает как полную историю России, так и некоторые крупные его исследования, важнейшие статьи и воспоминания, имеющие столь выразительный для личности историка заголовок. «Мои записки для детей моих, а, если возможно, и для других». Эпиграфом к запискам Соловьев избрал знаменательные старые речения – «В трудах от юности моей. Эти скупые слова позволяют приблизиться к самосознанию человека, их выбравшего, к постижению его исторического образа. Человек, труженик науки, выражал твердое понимание своего долга перед Родиной в четком завете. «Великая русская земля требует и работы великой». Попытаемся сжато представить жизненный путь Сергея Михайловича Соловьева, становление личности историка, многообразную деятельность ученого, коротко очертить его исторические воззрения и бегло напомнить судьбу его научного наследства. Раздел первый. Родился Сергей Михайлович Соловьев 5-17 мая 1820 года в Москве. В семье закона учителя, то есть преподавателя закона Божия, и настоятеля Московского коммерческого училища. В детстве и отрочестве мальчик постоянно находился в окружении разночинцев, простого городского люда, общался с детьми крестьян, мещан, купцов, которые наполняли коммерческое училище. В его стенах жила семья Соловьевых. Семья, в которой он рос, была неоднородной по сословному происхождению отца и матери. Отец будущего историка-священник, позднее протеерей, Михаил Васильевич Соловьев, принадлежал к духовному сословию. «Родня отца моего», — писал в своих записках Соловьев, «священники, дьяконы, дьячки оставались в селах». Соловьев. Избранные труды. Записки. Москва. 1983 год. Страница 241. В дальнейшем ссылки на записки даются в тексте с указанием страниц по данному изданию. Отцу удалось выбраться в город. Вероятно, в том ему помог влиятельный московский митрополит Платон Левшин. Он, можно думать, вызволил Соловьева из сельской глуши и пристроил его в дом графа Остермана, жившего в первопрестольной столице, на покое. Смотрите Барсуков, «Жизнь и труды Погодина», книга седьмая, Санкт-Петербург, 1893 год, страницы 334-335. Для своего времени это был хорошо образованный священник. Отец Соловьева свободно говорил по-французски, знал греческий язык, имел, видимо, небольшое собрание книг. Женился Михаил Васильевич на дочери чиновника, дослужившегося до дворянства, Елене Ивановне Шатровой. «Во время моего отрочества», — вспоминал Сергей Михайлович Соловьев, — В некоторых священнических семьях начало возникать недовольство своим положением, стремление выйти из него, пообчиститься, поотряхнуться. К числу таких семейств принадлежала и наша. В нем начало прогресса представлялось преимущественно матерью. Будучи из семьи светских людей, мать имела и родню по большей части светскую, и большинство знакомых из тех же людей. Но среди ее родственников было и несколько духовных, которых мать очень не любила. Она, по признанию Соловьева, внушила ему отвращение от духовного звания, желание как можно скорее выйти из него, поступить в светское училище. Записки, страница 241. И все-таки отец по давнему порядку и устойчивому обыкновению в семьях белого духовенства записал восьмилетнего мальчика в Московское духовное уездное училище. Помещалось оно тогда в Петровском монастыре. Записан он был с правом жить по-прежнему дому, в семье и приходить в училище только на экзамены. Отец взялся сам учить сына закону Божию латинскому греческому языку. По другим предметам мальчик ходил в классы коммерческого училища. Занятия с отцом, да и в училище шли туго. В коммерческом учили плохо, вспоминал Соловьев, но зато я получил больше средств доставать книги и предаваться моей страсти к чтению. Поездки в Петровский монастырь на экзамены в духовное училище были самыми бедственными событиями в моей отроческой жизни.